Тамирос не дала смутное беспокойство, которому он не мог отыскать причины. Глухое волнение рождалось в душе и отзывалось эхом в каждой жилке, в каждом ударе сердца. То ли это было недоброе предчувствие, то ли необъяснимая тоска. Которую уж ночь ему снилась Айлиша. Он думал, позабыл и облик ее, и голос, но нет, помнил. Все помнил, а ведь она не являлась ему несколько лет». Теперь же приходила всякую ночь, и неживой приходила, мёртвый. Верно, он ведь колдун, его время — ночь, его дело — смерть. Стоило закрыть глаза, как она возникала перед ним, тоненькая, страшно скособоченная, с неровно наложенными стежками на холодном бледном лбу. Тянула вывернутую руку, другой, пытаясь поправить сломанную, едва держащуюся челюсть — а потом пронзительно кричала «Тамир!» И он распахивал глаза, содрогаясь. Вокруг неизменно были темнота и духота. С одной стороны прижималась сонная лесана, с другой — бок подпирал бортик саней. К чему эти сны? Упокоил же. всё честь по чести. И тут понял, година ведь у Айлиши была. Забыл. Прежде он всегда в этот день, где бы ни находился, рассыпал горсть пшеницы для птиц, а ныне запамятовал. Скоро и зима на исходе. Впрочем, глупость все это. Столько весен прошло, он уже и не любил ее, не тосковал. И нежность в душе давно истлела, не оставив даже призрачной тени теплоты. Тогда зачем она ему снится, которую уж ночь покоя нет? надо будет покормить в старграде птиц тамир он сел рывком сбрасывая овчиное одеяло рядом глухо рычал зверь колдуну казалось он целую вечность соображал где находится на деревже прошел миг сани укрытые пологом спящие лисана и волк мерцающие в темноте глазами обережник нащупал в густом мехе железную пряжку ошейника расстегнул россыпь зелёных искр пронеслась вдоль хребта ходящего, и лют, приняв обличье человека, схватил Тамира за руку. Ноздри оборотня трепетали. «Кровью пахнет и...» — он принюхался. «Сон травой!» ляк в голосе Ресаны не было даже отголоска сна. «Не высовывайся!» Пленник зажал нос и уткнулся лицом в войлок. Лишь сказал Гнусава, «Ты недолго там, а то голову дурит!» Обережница с стремительным движением накинула на него свой пояс, что-то пробормотала и захлестнула шлью о крюк, на который крепился кожаный полог, теперь пленнику не вырваться. "Ты, быстрее", прохрипел он. Тамир вынырнул в студённую темноту, позвал негромко: "Хран!" В этот миг тишину зимнего леса разорвал долгий леденящий кровь вой. "Лисана", тихо крикнул люд. "Выпусти. Не жкни." — зашипела обережница. — Пока не прибили сгоряча. И исчезла. Люд вжался лицом в войлок. Его трясло. Запах крови был одуряющим, сладким, забущим. И еще этот вой, и холод ночи, и жар, бегущий по жилам. Нестерпимо зачесались зубы. Язык пересох. Пленник вгрызся в пахнущий лесаный войлок, И глухо застонал, стараясь, чтобы стон не перешел в ответный вой. Судорого сводило тело, неспособное из-за науза принять облик зверя. нутро трос крутило. Оборотень страшно и безжалостно боролся с собственным естеством. Глухая боль заполнила ночь вокруг него. Волкалак ничего не видел и не слышал, корчась в опустевших санях, захлебываясь от невозможности быть собой, раздирая ногтями кожу на груди.